Да, Васма. Ты прав, это действительно снежная слепота, согласился опечаленный Смуга. Вчера, гоняясь за мнимым снежным человеком, ты потерял очки, что и стало причиной твоей болезни, сказал Бельмовский. Ехать дальше нельзя, либо остановимся здесь, либо вернёмся в монастырь. Долго мне придётся болеть? спросил Томас. Не печалься, Сагиб, болезнь продлится всего несколько часов. Через день или два ты будешь совершенно здоров. Утешил его пандит Давасрман. Наш друг прав, надо только немедленно предотвратить вредное действие солнечных лучей на глаза, и всё будет хорошо, добавил Смуга. Так что же мы будем делать? Останемся здесь или возвратимся в монастырь? Давайте останемся здесь, попросил Томах. Я плохо себя чувствую в монастырской духоте. Я тоже хотела это сказать, браток. Эти гмельницы действуют человеку на нервы, основа основ свежий воздух. поддержал Томик обоцман. Сейчас мы поставим палатки, и ты будешь полеживать как царь. Через несколько минут Томик лежал в палатке на удобной постели. Глаза ему завязали платком. Наступил вечер. Время от времени Томик промывал глаза чистой водой, что облегчало его страдания и улучшало настроение у его друзей. Сразу же после ужина все легли спать. Томик дремал, беспокойно ворочаясь на постели. Какое-то причудствие не давало ему спать. Он старался успокоить себя думами о Сали, что она сейчас делает, очень ли огорчена его долгим молчанием. Томику хотелось как можно скорее вернуться в Лондон и увидеть Сали, а из-за неосторожного обращения с очками он вынужден торчать здесь. Скорее бы прошло это воспаление глаз. Бандит два сэрман говорил, что иногда из-за этой болезни человек становится слепым на некоторое время. Если бы выйти из палатки, снять со глаз повязку, можно было бы проверить, хорошо ли он видит. Ведь ночью нет солнца. Том их долго прислушивалась к спокойному дыханию спящих друзей, потом осторожно сел на край постели, достал из-под подушки штаны, надел их, взял свой тулуп и валенки. Ощупью добрался до выхода из палатки. Его разгорячённое лицо овеяло свежее дуновение холодного ветра. Томок быстро сорвал повязку с глаз и сделал несколько шагов. Перед ним, как в тумане, стоял огромный диск луны. Видел Томок плохо, тяжело вздохнул, стал осматриваться вокруг, но как не напрягало зрение, не мог ничего увидеть. Решил вернуться в палатку, но не сумел её найти. Юноша осторожно ходил туда и назад, ощупывая руками пространство вокруг себя. Через минуту он убедился, что совсем потерял направление. Беспомощно остановился, вспомнил, что в котловину ведёт узкая тропа с одной стороны, которая была отвесная стена. Блуждая вслепую, можно было легко скатиться в пропасть. Придётся видно позвать на помощь, подумал Томик. Вдруг он почувствовал, что сзади его обхватили крепкие руки. Одновременно шершавая холодная рука зажала ему рот. Неожиданное нападение на миг парадило Томика, но он быстро пришёл в себя. Нечеловеческим усилием ему удалось освободить одну руку. Он отстранил ладонь, зажавшую ему рот, попытался освободиться совсем и вдруг коснулся руками волосатого тела. "Спасите! Етьти!" с ужасом крикнул Томик. Горное эхо ещё отражало его отчаянный крик о помощи, хотя сам он уже был полностью лишён возможности двигаться. Томик почувствовал, что кто-то взвалил его себе на плечи и понёс в неизвестность. Вдалике он слышал испуганные крики друзей, потом раздался выстрел, в ответ послышался глухой грохот и шум падающей лавины. "Дурак, что же ты наделал?" крикнула Смуга, вырывая у Боцмана винтовку. "А, боже мой, конец!" нахмурил моряк. в отчаянии хватаясь руками за голову. Группа путешественников в немом изумлении глядела на снежную лавину, которая быстро сползала вниз. Даже если существа, схватившие больного томика, не погибли под тяжестью лавин, то и так преследовать их было совершенно невозможно. Боссман машинально вытирал рукой пот со лба. Услышав отчаянный призыв томика, он первым выбежал из палатки. Это он выстрелил из винтовки, увидев, что какие-то существа взвалив на плечи друга, исчезают на тропинке. несчастный выстрел стал причиной снежной лавины. путешественники в полном молчании смотрели в ночной мрак. эпилог. привет восходящему солнцу. Домок не знал, где он очутился, кто его похитил и куда привёл. Правда, ему уже предоставили свободу движения, но серая пелена заслоняла больные глаза. Домок напрягал зрение. Иногда ему казалось, что сквозь пелену он видит красноватый отблеск огня, словно от пылающего факела. Но это могло только казаться. Вероятно, такой же галлюцинации слуха было глухое борчание людей или животных, доносившееся как бы издалека. Томок не знал чувства страха, испуг, вызванный неожиданным нападением, давно прошёл. Томок пытался мысленно решить загадку похищения, найти путь к спасению. Чего хотели от него странные существа, присутствие которых он чувствовал? Ему казалось, что он находится в какой-то пещере или яме. Ему позволяли двигаться, и он шаг за шагом обошёл всю свою тюрьму, ощупывая руками холодные, шероховатые стены. Сладковатый запах тления смешался с какой-то тошнотворной вонью. Том эк сел на твёрдый земляной пол. Пандит давасрманы смуга утверждали, что через несколько часов к нему вернётся зрение. Он решил терпеливо ждать. Тогда увидел таинственное существо, которое, как ему казалось, уходили в сторону, как только он к ним приближался. Возможно, ему удастся найти путь к спасению. Том익 сидел, опершись спиной о холодные камни, хотя он чувствовал присутствие незнакомых существ и почти ощущал их пристальные взгляды. Он не мог догадаться, кем были эти существа. А тем временем ламы это были они в смущении глядели на него. Значит, они ошиблись. Этот белый молодой человек не был новым воплощением их умершего святого настоятеля, который, умирая, обещал когда-нибудь в другом виде он вернётся в монастырь, и все легко его узнают. Молодой белый человек обманутых своим поведением. Сначала он повернул молитвенную мельницу, потом из множества священных предметов, лежавших на скамье, он поочерёдно поднял три памятные вещи, оставшиеся после умершего святого мужа. Старый лама посчитал, что это новое воплощение умершего предшественника явилось в монастырь и давало знак своего появления. Белый путешественник заболел хорошо знакомой Ламам болезнью глаз. Старый лама сразу это заметил, весь вечер внимательно приглядываясь к молодому человеку. Это обстоятельство он тоже посчитал важным знамением. Болезнь быстро развивалась и могла вынудить путешественников задержаться в монастыре. Однако, вопреки его предположениям, белые сагибы не разобрались в положении и отправились в путь. Так лама послал вслед за ними нескольких сильных монахов, наручно одетых в длинные куртки из шкуры яка. Монахи получили приказ похитить ночью белого юношу. Лама не сомневался, что из-за болезни молодого человека караван остановится на длительную стоянку. Старый наивный лама не хотел чем-либо обидеть Томика. Он решил сделать ещё одно испытание, чтобы убедиться, является ли молодой человек воплощением умершего святого. Дело в том, что под земелях монастыря стоял серебряный чёртен, в котором лежало сердце его предшественника. Если ослеплённый По велению судьбы молодой человек, войдя под землие, подаёт к чертену, это будет очевидным знаком, что он и есть воплощением святого. Столь великий и святой, каким был умерший лама, даже в другом воплощении почувствует, где находится его сердце. Рассказывая ламе о своём удивительном приключении по пути в монастырь, белые путешественники сами подсказали ламе способ похищения томика. Вот почему лама приказал монахам одеть лохматые куртки, ночью они были похожи на таинственные существа. План полностью удался. Белый молодой человек находился в монастыре, но несмотря на длительное пребывание в гробнице, Он даже не повернул головы по направлению к чертену с нетленными мощами. Значит, он не был воплощением умершего святого. Придя к такому выводу, старый лама жестом дал своим подчинённым какое-то приказание. Вскоре монахи принесли сосуды, наполненные отваром трав. Лама подошёл к белому юноше и ласково коснулся его лица, долго смотрел в слепые глаза. Промылыха тваром, приложил компресс и завязал мягким шерстяным платком. Потом лама поднёс карту томика деревянную чашу, наполненную целебным напитком, и лёгкими движениями рук заставил его выпить содержимое чаши. Томик медленно погружался в сон. Когда он улёгся на землю, лама вынесли его из гробницы и положили на носилки, укрыв его мягкими шкурами. Они понесли юношу по направлению к лагерю путешественников а рядом сносилками шли ламы державшие в руках горящие факелы спустя 2 дня караван сошёл с перевала в широкую долину перед самым рассветом утихла снежная вьюга и путешественники воспользовавшись этим спешно отправились в дальнейший путь Пандит Давас Арман шёл пешком, ведя под усы лошадь, на которой сидел Томик с завязанными глазами. Они находились впереди каравана. Тут же за тибетцем-проводником, ехавшим верхом на яке, молчаливый Пандит Давас Арман ежеминутно поглядывал на Томика. Он всё ещё раздумывал об удивительном происшествии. Какая ужасная тревога охватила его после похищения, больного томика таинственными существами. Пандит Давас арман всю ночь не сомкнул глаз. Необыкновенное, неожиданное похищение, а потом лавина помешавшая преследованию, наполнили его сердце опасениями и болью. Он готов был пожертвовать жизнью ради молодого, благородного сагиба. Он не мог спокойно видеть отчаяние отца и друзей, а потом, когда перед самым утром ламы принесли в лагерь спящего томика, как же он был рад. Он ни минуты не верил монахам, утверждавшим, что это снежные люди похитили белого сагиба и оставили его у ворот монастыря. Слишком хорошо знал пандит Дава Сарман суеверия буддийских ламов, И легко догадался, в чём дело. Ведь ламы говорили, что святые мужи умирая сообщают, когда и где они появляются опять в своём новом воплощении. Чтобы проверить нет ли ошибки, они подсовывали ребёнку, который по их мнению был воплощением умершего, предметы, принадлежавшие умершему при жизни. если ребёнок случайно возьмёт в руки прежнюю собственность умершего, считала, что появилась его новое воплощение. Пандита Васрмандагадался, что томак, который в храме брал в руки и внимательно рассматривал колокольчик, нож и чётки, принадлежавшие, по-видимому, умершему настоятелю, привлёк внимание ламы, как возможное воплощение святого. Разве не об этом говорила смущение и волнение лама они похитили томика видимо для того чтобы сделать ещё одно испытание индиц улыбнулся словно в ответ на свои мысли на востоке небо порозовело в туманной доли горных хребтов раздались стегучие звуки медных труб пандит давасрман осадил коня ты слышишь благородный сагиб обратился он к томику Эта лама из монастыря в Киме приветствует наступающий день. Мы уже в безопасности. Отдохнём в монастыре, а через несколько дней ты будешь совсем здоров. Мы посетим сера Иянг Хасбента и расскажем ему о наших приключениях. Потом поедем в Алвар. Я говорю поедем, потому что это в самом деле будет прогулка по сравнению с тем, что мы пережили во время нашего необыкновенного путешествия. Моя сестра будет рада тебя видеть. Благородный Сагиб. Перспектива встречи с ранней Алвара обрадовала Томыка, и он улыбнулся. На минуту в его воображении возник облик прекрасной ранни, но его сейчас же заслонила милое личико юность Салли. Эй, эй, что это вы так прислушиваетесь к гудению труб, воскликнул боцман, подъезжая к пандиту Давасрману вместе с остальными товарищами по путешествию. Это Лома и Скими, как обыкновенно, приветствуют новый день с облегчением, сказал Томик. Мы наконец счастливо подходим к порту. Я вроде бальзам выпил, сказал боцман. Ага, значит, мы скоро увидим в Лондоне нашу голубку. Я уже тосковался по ней. Только не поображайте, что больше, чем я, подхватил Томик. «Ну, Наконец-то ты выдал себя лицемер, расхохотался Боцман. А ведь я давно об этом догадывался.